52. Утром следующего дня Людмилу Владимировну Остаховскую было не узнать. Несмотря на пенсионный возраст, она предпочитала элегантную и стильную одежду, подчёркивающую её неувядающую женственность. Однако сегодня женщина была одета как благочинная бабушка, которая до нашего добротная вещи не первой молодости. И меч с наивной, сердебольной старушки дополнял седой парик, хозяйственная сумка с обмотанной изолентой ручкой и очки для чтения на кончике носа, поверх которых смотрели добрые глаза. Она сидела на скамейке у незнакомого многоквартирного дома и приветливо здоровалась со всеми выходящими из подъезда. Ей оборачинок кивали на ходу, пытаясь вспомнить, кто же она такая. Людмила Владимировна ждала конкретного человека и вскоре увидела свою цель. Из подъезда вышла Маргарита Сергеенко. Девушка выглядела эффектно. Укороченное пальто-халат по последней моде, чёрная юбка, плотные колготки, элегантные туфли, сумочка на цепочке через плечо, кремовая блузка, аккуратно уложенные волосы и очки кошачий глаз. Она не опасалась быть помятой в метро. После утверждения в должности управляющей бизнес-центром ей выделили парковочное место в подземном паркинге, и она добиралась на работу на прокатной машине. Маргарита, вы меня извините, выслушайте, пожалуйста. Скочила ей навстречу Остаховская и участливо заглянула в глаза. Это очень важно. Кто вы? Насторожилась Сергеенко. После телепередач ее стали узнавать соседи, но далеко не каждый выражал сочувствие. Некоторые могли и нахамить. — Прежде всего, ваша телезрительница. Видела ваши телепередачи, так переживала и страшно обрадовалась, когда все благополучно завершилось. — Заверила Астаховская и мило улыбнулась. — Спасибо, — расслабилась девушка. — Мне надо идти. — Постойте, не знаю, как начать, но вам грозит опасность. — Что? — Что? Моя основная работа в следственном комитете. Бумажки в архиве перекладываю. Я там как мебель. Меня не замечают и говорят порой такое, а я-то слышу. Вы слышали мою фамилию? О да. Остаховская доверительно тронула девушку за рукав и понизила голос. Я слышала, что следователь Петелина очень обозлилась на вас и продолжает копаться в том деле с убийством. Петелина выразила удивление Маргарита. Она же недавно родила. Поэтому опять может бегать и искать за что бы зацепиться. Вчера, представляете, явилась к начальнику и попросила об обыске в вашей квартире. А в чём дело? Одежда. Остаховская умолкла, пока рядом проходили жильцы, и зашептала: "Петелина хочет найти капли крови на вашей одежде, в которой вы были в ночь убийства. Кровь жертвы могла попасть на вас". Глаза Маргариты забегали. Ян наклонялась над Катей, Кажется, трогало её всё как в тумане, точно не помню. Вот. Вы были рядом с трупом, этого достаточно. Петелина найдёт микрочастицы крови, проанализирует их положение и к чему-нибудь прицепится. Я знаю их методы. Петелина способна на любую подлость. Вот, сука, вырвалось у Сергеенко. Самсонова ей мало, теперь за меня взялась. Я верю, вы не виновны, но Петелина это петля. Дай повод, задушит. Что же делать? Маргарита была напугана, этого и добивалась Остаховская. Избавьтесь от одежды, посоветовала она. Отвезите куда-нибудь подальше и выбросите, а лучше сожгите. На миг в глазах Сергеенко мелькнуло сомнение. Постойте, а как вы узнали, что я живу здесь? Я же в архиве работаю. Дело Самсонова у нас хранилось там, и ваш протокол с личными данными. Но после первой же передачи на телевидении Петелина забрала дело к себе и начала расследование по новой. Она жутко обиделась, что её унизили на ток-шоу, и всё из-за вас. Она будет мстить. Стерва. А вы, я вижу, расслабились, думали, всё завершилось. Куда там? Петелина взяла паузу из-за родов, а сейчас засуетилась как раньше. требуют обыски особой экспертизы, а когда когда обыск в любой момент. Остаховская посмотрела на дорогу, словно машина с криминалистами вот-вот подъедет. Будьте бдительны, Петелина дружится с оперативниками, те могут что-нибудь подкинуть. Я пойду, запаниковала Маргарита и поспешила в подъезд. Если будет новое ток-шоу, пригласите меня. попросила Остаховская и крикнула вслед: "Я такое расскажу".